«Молодец!» Аврора и вся семья Теги погрузились на рейсовый теплоход и продолжили свое путешествие дальше на север. Аврора почти не помнила, как они добрались до Фабельвика. Они сошли с теплохода посреди ночи, и Аврора запомнила только, что папа поставил всех десять чемоданов в какую-то комнату, похожую на зал ожидания. Залом ожидания эта комната была ночью, а днем превращалась в обыкновенное кафе. Папа положил на чемоданы пальто — И Аврора с Сократом на нем поспали, а папа с мамой в это время сидели на стульях, тихо разговаривали и дремали. Утром они сели на местный катер, и тогда папа сказал, что они едут сейчас не на север, а в Нурлан, на юг. Аврора в таких сложностях не разбиралась, но поняла одно, теплоход фабельвик не ходит, и до него надо добираться на катере. На этом судне тоже были каюты, двигатель, камбус и палуба, как на рейсовом теплоходе, только все это намного меньших размеров. И осмотрели они его быстро. Катер, конечно, был маленьким, но назывался «Молодцом». Он шел медленно из-за того, что заходил во все до одного поселения, которые иногда состояли всего из нескольких домов, но всегда имели причалы, на которых стояли и приветствовали судно местные жители, и никто бы не мог сказать, что «Молодец» не трудился изо всех сил. Голосок у него, конечно, не шел ни в какое сравнение с густым и протяжным гулом рейсовых теплоходов, Он скорее сдавал не три гудка, а три тявканья, и Сократ заливистого тявканья не боялся. па говорил молодец. «Па-па-па», отвечал ему Сократ. Они словно разговаривали на одном языке. Они ехали на катере всего восемь или десять часов, и для них, привыкших путешествовать много дней и ночей, время прошло быстро. Авроре было жалко покидать катер. «Вполне может быть, что мы еще поедем на нем», — говорил папа. Так что долго упрощения с молодцом мы устраивать не будем. Просто скажем ему «до свидания». И вот мама, папа, Аврора и Сократ уже стояли на пристани Фабельвика и не знали, что же им делать. Ведь никто еще не знает, что они прибыли на место назначения мамы. День клонился к вечеру, уже темнело. Так куда им идти с десятью чемоданами? «Постоим здесь и посмотрим, как отойдет Молодец», — сказала Аврора. Все вокруг было такое чужое, а молодец...» Он все таки как-никак был свой, они к нему успели привыкнуть. «Что ж, постоим», — согласился папа. «Я пойду и поговорю вон с теми мальчиками и узнаю, у них далеко ли до дома судьи, куда нам сейчас нужно попасть и можно ли здесь найти такси». «Это вы наш новый помощник судьи?» — спросил один юноша, который долго глядел на папу. «Ну, не совсем я», — ответил папа. «Помощник судьи — это моя жена». «Вы знаете, где живет судья?» «Конечно. Мы вас проводим». Молодец вез много ящиков, бандеролей пассажиров. Он быстро отдал три гудка и пропал в темноте. Теперь у Авроры и Сократа не осталось ничего, что связывало их с долгой дорогой. А вот их папа ничуть не растерялся. Его сразу же окружила молодежь, юноши и девушки. Они разговаривали с ним и смеялись. Папа сказал, «Знаешь, Мари, люди в здешних местах знакомятся быстро». «Они проводят нас и отнесут чемоданы, так что пошли». Мама взяла Сократа и Аврору за руки и пошла. Папа со всеми остальными шел впереди. И мама сказала, «Очень грустно, что помощником судьи стал не папа. Он так хорошо ладит с местным населением. А я веду себя как последняя дура. Я приехала сюда работать, но вдруг никто не захочет со мной общаться. Видишь, молодые люди общаются только с папой. И неизвестно еще, где мы устроимся на ночь». «Мы же с тобой общаемся», — поддержала ее Аврора. «Не расстраивайся». Она понимала, что мама говорит так от усталости. Она просидела всю ночь на стуле без сна. Они шли по узким улочкам, поднимаясь в гору. В домах приветливо светились окна, и Аврора думала, «Вот здесь тоже живут люди, те, кого она еще ни разу не видела. Интересно, как они выглядят?» И хотелось, чтобы они все показались в окнах. Наконец они подошли к нужной калитке, папа и остальные вошли. Дом судьи стоял на пригорке. Это было довольно большое здание, и к его двери вела широкая лестница. Давайте оставим чемоданы внизу, предложил папа. И всем вам, ребята, большое спасибо. Я пойду постучу и мы узнаем, где нам этой ночью устраиваться. Юноши и девушки ушли, а Аврора, Сократ, мама и папа поднялись по лестнице. Ой, Мне меня так разболелся живот», — сказала мама. «И я немного боюсь. Сейчас к нам выйдет мой начальник, а я не знаю даже, где мы остановимся. Эдвард, может, пойдем назад и отыщем какую-нибудь гостиницу?» «Но что ты, Мари, это на тебя не похоже. Ты ведь не боишься людей, всегда вела себя смело». «Нет, я все-таки не такая смелая. Я вела себя во время поездки, как последняя дура, и сейчас начинаю бояться всего на свете». «Ну-ну», — успокаивал ее папа. «Будем принимать неприятности по мере их поступления». Он нажал на кнопку звонка. Дверь открылась, и на пороге появилась женщина, всплеснувшая руками. «Я так и думала, что вы приедете!» — заговорила она. «Мы ждали вас еще вчера, хотя знали, что вы опаздываете. Входите, пожалуйста, бедные детки. Вы ехали так долго. Сейчас мы вас накормим и уложим спать. Проходите. Томас, они приехали. Выходи и знакомься со своей помощницей». Из большой двери вышел седовласый мужчина в очках и сказал «Добро пожаловать. Вы, Мари Теги, надеюсь, что вам у нас понравится. Контора на втором этаже, но обо всем этом мы поговорим завтра. Входите и раздевайтесь, вы, наверное, с ног падаете от усталости, тем более дети». Он поздоровался с папой, а когда увидел Аврору, низко ей поклонился, пожал руку и представился «Меня зовут Томас». А меня Аврора, а меня Сократ и еще Нильс, сказал Сократ и поклонился так же низко, как и сам судья. <кхм> да, кашлянул папа. У нас там внизу чемоданы. Мы не принесли их с собой, потому что еще не знали, где значим. Несите их сюда, приказала хозяйка. Как приятно, что вы взяли с собой, ребятишек. Давно уж под нашей крышей не жили детки. Наши приезжают теперь только летом, но уж летом-то появляются обязательно, все-таки их тянет на север. Хотя работают они в разных частях страны, с этим ничего не поделаешь. Самый младший готовится стать врачом, и он говорит, что вернется и будет доктором в Фабельвике. Вы ведь тоже не отсюда, сказала мама, вы говорите, как мы. Да, конечно, мы тоже с юга, как вы. Но это не главное. Мы здесь осели, чуть было не сказала я. Мой муж приехал сюда в качестве помощника судьи. точности как вы. И нам так здесь понравилось, что мы дали друг другу слово никуда отсюда не уезжать. Надо же. Мы уже пожили в Финмарке и в Тромсе. А сюда переехали несколько лет назад, и здесь останемся. Сейчас я оставлю вас и пойду на кухню. Надо же вас покормить. А вы пока побеседуйте. Аврора никогда еще не видела такой просторной гостиной. В ней, наверное, разместились бы десять гостиных из Терилтопана. На стенах под высокими потолками висело много картин и полок с фарфоровыми фигурками. За один раз рассмотреть их было бы невозможно. Обогревалась гостиная большим камином. Сократ он понравился больше всего, ведь дома в Терилтопане у них стояли не слишком красивые батареи. Сократ встал к камину как можно ближе и глядел на языки пламени, облизывающие поленья и тянущиеся вверх, где они исчезали, темноте трубы. «У меня загорелся нос», — сказал Сократ. «Повернись, чтобы погреть затылок», — посоветовала ему мама. Сократ повернулся, но ненадолго. Ему снова захотелось погреть нос, ведь тогда он видел живой огонь. Тут в гостиную вошли папа, с судьей Томасом. Они уже сделали несколько рейсов вниз и вверх по широкой лестнице, внося чемоданы в дом. «Чемоданы — только часть нашего груза», — сказал папа. «Хотя вообще-то мы не берем с собой в поездке так много вещей». «Ну, понятно», — ответил Томас. «Вы видели внизу у ворот небольшой дом. Сейчас темно, но утром вы его увидите. Вот там вы и поселитесь». Хозяйка поманила к себе Сократа и дала ему в руки гонг. «Попробуй-ка постучи в него». Сначала Сократ осторожно ударил в гонг, но потом набрался храбрости. «Все должны понять, что накрытый хозяевами стол — это дело серьезное». Аврора охотно принялась за еду. На катере «Молодец» была хорошая кухня, но мама с папой берегли дорожные деньги, они уже подходили к концу. А теперь им накрыли стол, взрослые разговаривали между собой, а Аврора с Сократом ели. Сократ очень устал с дороги, глаза его слепались сами собой, но он все равно ел. «А теперь вы, наверное, ложите детей спать?» поинтересовалась хозяйка. «Да, конечно», — ответила мама. «Я провожу Сократа», — сказал папа. И ты Аврора тоже пойдешь с нами. Я вам все покажу. Ты хочешь, чтобы я уложил тебя, Сократ? предложила хозяйка. Сократ постоял и немного подумал, потом он ответил: да. Он не сразу согласился на предложение. Он сначала подумал, лишь потом сказал да, чему хозяйка очень обрадовалась. Пойдем вверх по лестнице, сказала она. Они вошли в коридор но не такой узкий и длинный со множеством дверей с обеих сторон, как в корпусе С. Ничего подобного. Этот походил на большой зал с картинами на стенах и множеством дверей, но не таких, которые словно бы маршируют строем по стенам. Одна дверь в одном месте, другая в другом, еще две рядом друг с другом и еще одна в самом конце коридора. «Вот здесь я уложу вас, дети!» Показала хозяйка и завела их в маленькую уютную комнатку с двумя кроватями одна за другой. На стенах висело никак не меньше картин, чем в коридоре. На полках стояли книги, на полу красовался коврик, а в глубине уютно потрескивала небольшая железная печка. Сократ сел перед ней на корточки и попытался заглянуть внутрь через маленькое отверстие в дверце. «Она что-то говорит там внутри», — сказал он. «Это огонь разговаривать с полежками», — объяснила ему Аврора. Через некоторое время они, уже умытые, сидели в своих кроватях. А хозяйка им говорила, «Надеюсь, вы хорошо выспитесь, а чтобы получше заснуть, попробуйте пересчитать окна и двери в доме». В комнатке с одним окном и одной дверью это оказалось нетрудно. Сократ улегся, хотя больше всего ему хотелось сидеть на корточках перед печкой. Но он уже слишком устал и решил не вылезать из постели. А Аврора лежала, бодрствуя. Все здесь было так ново, в комнатке было темно, И откуда-то до нее доносились незнакомые звуки. Дом был ужасно старый и немного поскрипывал, а не хотелось лежать одной, но она не осмеливалась встать с постели. Во всяком случае, одна. Но вот, если завернуться в одеяло, сделав из него домик, можно, пожалуй, с кровати слезть. Она туго завернулась и сначала встала на пол одной ногой, а потом очень быстро другой, и пошла к двери. Когда она вышла в тускло освещенный коридор, то вздохнула свободнее. Но светло в коридоре было только на этом месте. Одной лампы на потолке, чтобы освещать, ведь длинный коридор не хватало. От темных закоулков в нем притаилось множество. И без железной печки здесь было довольно холодно. «Может, стоит немножко посидеть на ступеньке лестницы?» Она слышала доносившиеся снизу голоса папы и мамы. Ей не хотелось заходить к ним, но становилось все холоднее. Тогда она, переступая по ступенькам, Спустилась вниз. Теперь она отчетливо слышала голоса папы, мамы и хозяев. Аврора так туго натянула на себя одеяло, что сделалась совсем маленькой, будто под ним исчезла. Потом она легла у двери и потихоньку заснула. Мама с папой так оживленно разговаривали, что засиделись допоздна. Потом они пошли спать. Папа споткнулся о лежащий рулон. «Ой, что это такое?» — воскликнул он. «Это Аврора», — сказала мама. Мы иногда забываем, что она еще маленькая. Наверное, ей показалось непривычно спать в чужом доме. И вот она легла здесь, чтобы слышать наши голоса. «В самом деле...» Я не рассказывал ей ничего интересного этим вечером, сказал папа. «Но завтра утром мы это исправим». Он отнёс её наверх, и когда Аврора проснулась на следующее утро, она обнаружила, что спит у себя в кровати. Они с Сократом встали и начали свой первый день жизни в городке Фабельвик.